«Отсюда мне пришлось однажды видеть зрелище, которого я никогда не забуду», — заметил дон Игнасио. Он провел Джонса через несколько темных проходов и ввел в уютную по-испански обставленную комнату. «Ваша спальня рядом, сеньор», — проговорил дон Игнасио, открывая тяжелую дверь. Глазам Джонса представилась милая, Довольно мрачная комната, с толстыми решётками на окнах, отстоявших на 10 футов от пола. Стены были разрисованы фресками и картинами, изображавшими мрачные сцены инквизиции. Раскинутые на полу ковры несколько смягчали первое жуткое впечатление. Я боюсь, что вам не понравится это помещение. продолжал Дон Игнасио. Но это лучшая наша комната для гостей. При этом она может вас заинтересовать. Люди говорят, что в ней бывают призраки. Я знаю, что вы, англичане, не верите этому. Но эти слухи имеют некоторое основание, памятуя о том, что творилось здесь во время Педро Морено. У него был замысел убить меня и моего друга. Хотя ему это не удалось, но впоследствии, когда я купил это поместье, я нашёл несколько скелетов под полом, под тем самым местом, где стоит кровать. Я распорядился придать их христианскому погребению. Джонс поспешил уверить своего хозяина, что не придаёт никакого значения всем подобным рассказам. Но в чём он ему никогда не сознался, первую ночь в настоятельской апочевальне он провёл не совсем спокойно, вероятно, вследствие слишком крепкого выпитого на ночь кофе. Тем не менее, в свои последующие посещения гасиенды он всегда просил отвезти ему эти комнаты, Ужин приятно поразил Джонса. После той грубой, чесноком приправленной пищи, которая составляет основу мексиканской кухни, закурив чудную сигару домашнего изготовления и простившись с торопившимся священником, Джонс свёл разговор на местные древности и с удовольствием заметил, что познания его собеседника очень обширны. И что он знает не только историю многих исчезнувших племён, но владеет ключом к чтению иероглифов древних надписей, считавшихся между учёными навсегда утраченными. Грустно подумать, что ничего живого не сохранилось от всей этой цивилизации, заметил Джонс. Если хотя бы сказание о золотом граде сердца мира скрытым где-то среди неисследованных мест Центральной Америки было правдой, что я отдал бы 10 лет своей жизни, чтобы в нём побывать. Я бы с наслаждением погрузился в глубь веков и осмотрел творения народа, прекратившего своё существование, о котором мы все утратили всякое представление. При всём богатстве воображения нет возможности восстановить исчезнувшие с помощью одних только сохранившихся развалин и преданий. Я удивляюсь вам, Дон Игнасио, как вы, никогда, конечно, не видавший древних жителей, можете говорить о них с такой определённостью. Действительно, синьор Это было бы удивительно, если бы я их сам не знал. Вы можете счесть меня за рассказчика сказок, но случилось так, что я видел золотой град и его цивилизацию и могу засвидетельствовать, что его диковинки гораздо интереснее, чем рассказы преданий или испанских романистов. Как? Что? воскликнул Джонс. Или я выпил лишний стакан вашего превосходного вина, или я сплю и вижу сон. Я слышу, что человек, сидящий напротив меня, видел тайный город индейцев. Действительно, я это сказал, но вы можете мне не верить. Я никогда не говорю об этом, чтобы не прослыть лжецом. вам также ничего не скажу. Не желаю, чтобы мой вероятный будущий друг был обо мне нелестного мнения. Я сожалею, что сказал ненужное, но прошу вас вспомнить, что среди девственных лесов, пустынь и сиер Центральной Америки, где никогда ещё не ступала нога белого, есть достаточно простора для многих древних городов. Около 200 миль от того места, где мы теперь сидим, живёт же племя лакандонцев, некрещённых индейцев, никогда не видевших ни одного бледнолицевого, исповедующих веру своих отцов. Нет, сеньор, мы больше не будем говорить об этом, так как у меня нет никаких доказательств в подтверждение моих слов. Кроме разве одного. Какое? Я покажу вам, если желаете, сказал Дон Игнасио, вставая и выходя из комнаты. Вернувшись обратно, он протянул Джонсу кожаную коробку, из которой достал чудный изумруд редкой величины в золотой оправе, хорошо отполированный, но не огранённый. С одной стороны, оправы были выгравированы черты человеческого лица с какими-то иероглифическими надписями вокруг. На другой стороне также были такие же надписи. Вы можете это прочитать? спросил Джонс, внимательно осмотрев камень. Да, сеньор, здесь впереди написано: "Очи и уста" Смотрите на меня, молите за меня. А на оборотной стороне сердце неба, в тебе мой дом. Удивительно, сказал Джонс со вздохом, так как он отдал бы всё, что имел, да башмаков включительно, чтобы получить этот редкий камень. А теперь вы, может быть, сделаете для меня исключение? и расскажете мне историю города. «Боюсь, что не смогу вас удовлетворить», — произнес Игнасио, качая головой. «Но вы же уже так много открыли», — настаивал Джонс. «Хотите еще кофе?» — перебил его хозяин. «Нет? В таком случае выйдемте на крышу и полюбуемся видом. По преданию, монахи там даже обедали». Потом они построили там ещё одну стену после того, как с трудом отразили одно нападение индейцев, доведённых до отчаяния их притеснениями. Завтра я вам покажу всю окружающую местность. В Мексике все гонятся за рудниками, но здесь земля богаче всяких рудников. Я это знал и продал другие изумруды который имел, чтобы купить это поместье. Оно очень возросло в цене и увеличится ещё, когда подрастут молодые посадки какао. Вот мы и одолели лестницу. Я уже стар и с трудом поднимаюсь. Не правда ли, здесь чудный воздух. Велик и прекрасен Божий мир. Хотя в нём много греха и зла, мне жаль оставлять его красоту, но я надеюсь, что там, выше у Господа, есть ещё лучшие места. После этого много ночей провёл Джонс под радушным кровом индейца, и с каждым посещением всё сильнее привязывался к хозяину. Главная забота которого заключалась в том, чтобы делать как можно больше добра другим. Они часто совершали совместные поездки, осматривая ближайшие развалины, и во время одной из них Джонс пригласил дона Игнасио к себе. Показывая ему рудники и шахты, он жаловался на недостаток рабочих рук. Благодаря дону Игнасио это затруднение немедленно исчезло. К немалой выгоде той компании на службе, которой находился Джонс. Дон Игнасио послал за ближайшим кациком и о чём-то с ним переговорил. По прошествии недели у Джонса не было больше никогда нужды в усердных рудокопах индейцах, хотя раньше они избегали его. Годы брали своё, и Дон Игнасио уже не мог покидать своего дома. Однажды, приблизительно после двухлетнего знакомства с англичанином, он неожиданно послал за ним, сообщая, что умирает и будет рад видеть своего друга перед смертью. Нечего и говорить, что Джонс немедленно отправился в путь через горы. Он застал старика очень слабым, но в полном сознании. Я собираюсь в последний путь, вдруг сказал он вошедшему гостю. Ей доволен, так как достаточно уже выстрадал от боли в спине вследствие одного давнего ушиба. К тому же пора старику дать дорогу более молодому и деятельному. Джонс собирался сказать, что он, наверное, проживет еще долго, но индеец с улыбкой его перебил. Не надо тратить время, друг. Лучше слушайте. С самой первой нашей встречи я видел ваше желание узнать историю моего путешествия в сердце мира и про моего друга Джеймса Стрикленда. которого я скоро опять увижу. Я видел, как моё молчание огорчает вас, но боялся, что после этого рассказа перестану интересовать вас. Каюсь в этом чувстве. Затем я опасался слишком живо ещё раз пережить тяжёлые ощущения. Вы, англичане, не понимаете этих нежностей. Но больше всего я хотел, чтобы рассказ был точен до мелочей, а это вот трудно достичь на словах. Поэтому я записал всё, что помнил и видел, и закончил эту работу всего несколько дней тому назад, когда у меня ещё не отнялась рука. Прошу открыть тот ящик в столе. Там лежат исписанные листы Благодарю. Вот. Здесь написано, как мне и моему английскому другу удалось посетить Золотой город и о многом другом. Я писал по-испански и прошу не смеяться над ошибками. Теперь прошу положить листы на место. Один их вид волнует меня. Да, у меня есть И ещё более важное дело. Когда вы собираетесь вернуться в Англию, вернуться в Англию, там нет родников для управления. Я слишком беден для этого. А если разбогатеете? Всё-таки нет. Я уж слишком давно уехал оттуда. Я очень рад «Я не могу это слышать, потому что я сделал вас своим наследником. Я уверен, что моим индейцам будет хорошо жить, а позаботиться об этом — мой первый долг. Если же вам придется уехать, то обещайте передать Гассиенду в хорошие руки. О, я не знаю, как благодарить, да и не надо». Теперь идите и оставьте меня одного. Но зайдите завтра после того, как уйдёт священник. Войдя небогатым работником, Джонс вышел богатым собственником поместья с солидным ежегодным доходом, как это могут удостоверить многие в Санта-Крузе. Через 3 дня после этого Дон Игнасио мирно скончался и был погребён в часовне Гасианды. Таким образом, у Джонса оказалась история Золотого града, сердца мира, и путешествие Дона Игнасио и его друга Джеймса Стриклэнда. Вот перевод этой рукописи.